Это открытие переполнило мою душу экстатическим восторгом. «Ура, братцы, вперед!» — заорал я, уверовав свою неуязвимость. Впереди уже белела баррикада, окутанная пороховым дымом. «Почему она такая белая?» — подумалось мне. Вдруг я споткнулся. Завал был сложен из голых тел. то были наши товарищи, сраженные во время предшествующих атак. Некоторые из них шевелились. Баррикада перестала огрызаться огнем. Хищники готовились встретить нас с залпом в упор, а потом кинуться в шашки. На встречу нам полетело несколько отрубленных рук. Потом к моим ногам покатилось что-то круглое, отрезанная голова с подкрученными усами. Я попятился, оглянулся и увидел, что мое воинство бежит. Погрозив баррикаде саблей, я зигзагами побежал вдогонку. Мимо провизжало несколько пуль. Больше я на штурм не ходил. Из меня будто ушла вся сила. Болел зашибленный бок, кружилась голова. Я говорил всем вокруг, что контужен и едва удерживаюсь в седле. Это было правдой. Генерал Фигнер осип от крика. Чтобы понять его приказ адъютантам приходилось наклоняться к самому его лицу. Вольные наблюдатели жались к штабу, некоторых достало шальными пулями, кто-то был убит. Графа Нулина я увидел в странном положении. Он шел, согнувшись между двумя овалами которые тянули повозку с ранеными. «Вы что там делаете?» — крикнул я. Он поглядел на меня вытаращенными глазами и вдруг сел на корточки Должно быть, в воздухе просвистела пуля. Я догадался, что журналист постарался занять самое безопасное место. Не так вел себя Стольников. Он не участвовал в бою. но преспокойно ездил всюду на своем иноходце, с любопытством оглядываясь. Однажды поравнялся со мной и показал обрызганную кровью полу редингота «За меня ухватился смертельно раненый. Каково?» Где был все время Никитин, я не знаю. Но к исходу ужасного дня, когда мы, наконец, пробились назад к горловине, Олег Львович разыскал меня и занялся моей контузией. Пока он смазывал салом черный кровоподтек и потом туго стягивал мою грудь кушаком, появился Голбаций. Щетина, с одной стороны, у него была вся опалена. Так бывает, если кто-то выстрелил прямо перед лицом из пистолета. — Что, нашел Хаджи Мурата? — спросил я. Он понял... Но не ответил, только скривился. Видно, и ему нынче не выпала удачи. У Абрека из-за края Черкески торчала пушистая белая головенка. Ангел Малаик тер мордочку лапой. Напоследок, пользуясь тем, что с гор в долину задул сильный зюйт, командующий приказал зажечь лес. Языки пламени, подгоняемые ветром, Быстро поползли по верхушкам кустарников. Скоро вся долина должна была превратиться в пылающий ад. Так ей и надо, думал я. Это семья и есть гиена огненная.